Глава 11. Проводив последнего пациента, Белов устало откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. День был очень длинным и тяжелым. Сезонное обострение ОРВИ значительно добавило работы. И все бы ничего, но это не являлось его специальностью. Дипломированный высококлассный гинеколог-репродуктолог вынужден был по много часов в день тратить на обыкновенные сопли, и это порядком раздражало. Но роптать не имело смысла. Саша сам выбрал эту дорогу, променял работу мечты в одной из лучших клиник столицы на должность семейного врача в родном захолустье. Похоронил свои амбиции под личными переживаниями и чуть не потерял квалификацию. После измены жены не хотел даже думать о возвращении в профессию. Руки дрожали, а одна мысль о женских гениталиях вызывала волну отвращения. Ольга сломала его и как мужчину, и как врача. Саша так и довольствовался бы малым, находя удовлетворение в лечении обычных соплей, если бы в его жизни вдруг не появилась Татьяна. Словно разряд дефибриллятора, она вернула его к жизни, заставила посмотреть на себя со стороны и вспомнить, кто он на самом деле. Таня зажгла в нем уже почти потухший огонек, вернула смысл жизни. Рядом с ней он вновь почувствовал силу и уверенность в себе и своих способностях. Для нее хотелось свернуть горы. Лишь благодаря ее поддержке Саша переосмыслил многое и принял очень важное для себя решение. Отправил резюме на должность гинеколога в городскую больницу. Пускай в сравнении с Москвой это шаг назад, но после полугода в сельской амбулатории гигантский рывок вперед. С чего-то нужно было начинать, а дальше, возможно, они вместе с Таней и Милой смогут перебраться в Москву Саша сам не заметил, как мысли переключились с работы на семью Более того, пропустил момент, когда стал считать недавнюю незнакомку с дочкой своей семьей Все как-то само собой получилось, как будто так и было всегда Им было хорошо не только в постели, но и в общении и в быту Саша до такой степени привык к своим девочкам, что уже не представлял своей жизни без них. «Может, кофе?» Медсестра заглянула в кабинет, нарушив его уединение и прервав поток мыслей. «Да ну его, поехали лучше домой». Он невольно улыбнулся, ощутив уже привычное тепло в области сердца. Скоро увидит ее, постоянную жительницу своих мыслей, сожмет в объятиях и почувствует, как душа наполнится счастьем. «Тебя подвести «Не надо», — она смущенно опустила глаза и тихо пояснила. «Меня уже ждут». меги давай, раз ждут», — рассмеялся Саша и поднялся на ноги. «Я сам все выключу и закрою». «Спасибо. До завтра». «До завтра». Саша выключил допотопный компьютер и убрал карточки пациентов в ящик и направился к выходу. Не терпелось оказаться дома, а еще предстояла долгая дорога в потемках. Он ужасно соскучился. Не видеть Татьяну целый день и так было пыткой. А сегодня рабочий день затянулся, отнимая у них ценные часы, предназначенные друг для друга. Звук входящего СМС застал уже в дверях. Повернув ключи в замке, Саша достал смартфон и разблокировал дисплей. «Давай быстрее», — прочитал сообщение от Тани и нахмурился. Сама формулировка не предвещала ничего хорошего. Что-то случилось? Отправил и торопливо сбежал по лестнице. Щелкнув брелоком, сел в салон и завел двигатель. Нервно барабаня пальцами по рулю, ждал ответ. Соскучилась? Выезжаю. Жду. Он улыбнулся и тронулся с места. В голове сразу возник образ Тани, как она встретит его в одном халатике и подарит долгожданный поцелуй. Они вместе поужинают, обсудят последние новости и достижения дочки, а затем отправятся спать. Продолжая довольно улыбаться, Саша вырулил на основное шоссе и направился к дому.